Глава пятая В ресторан я явилась с боевым настроем. Если Громов хочет войны, он ее получит. Нет, я не настолько глупа, чтобы открыто бросать ему вызов. Эта тактика обречена на провал. Буду действовать проверенным способом, постепенно подталкивать к нужному для нас с боссом результату. А не захочет по-хорошему, я найду способ давления на него. Не бывает людей, у которых нет слабого места. В лепешку разобьюсь, но выясню, где у него болевая точка. Захожу в зал и нахожу глазами свою жертву. Да, ничего не скажешь, Громов хорош. Высокий, широкоплечий, с насыщенно шоколадным цветом волос. Не мужчина, а мечта. Только, увы, для него не моя. Походкой от бедра направилась к мужчине, попутно отмечая, что легкий бронзовый загар ему чертовски идет. На его фоне серый цвет глаз кажется стальным. Только всю эту роскошь портит зловредный характер и то, что он бабник. Нет, я сама не ангел, но до него мне ой, как далеко. Прекрасно выглядите, властелина. Берет мою руку, и я понимаю, что он собрался ее целовать. Еще чего? Тяну руку вниз. Я хоть и женщина, но не из слабых. Когда дед — отставной полковник, в детстве у тебя путь один. В секцию по борьбе, а не женские штучки-дрючки. Вначале сильно расстраивалась. Выбрала направление ушо, потом втянулась. Через два года дед решил, что я зря теряю время, мол, это не спорт, а гимнастика, и отволок меня в карате. Я, честно, год отзанималась, но не мое это и все. Ушу мне было ближе, посему от карате я отказалась и вернулась в любимую секцию. Дедушка бухтел, но решил сам меня обучить некоторым приемам, мотивируя, что с этим-то багажом я смогу отбиться от хулиганов. Я промолчала, а мысленно ему ответила, что в такой ситуации предпочитаю убегать. Вслух не рискнула, а то вдруг он меня в секцию по спринтерскому бегу потащит. Мои же приоритеты в жизни не были связаны со спортом. Но нужно отдать должное деду. Он приучил меня к физическим нагрузкам. Это помогает себя держать в тонусе, не говоря о том, что спорт закаляет характер. Сейчас мои увлечения — йога и тренажерный зал два раза в неделю. Ну и бассейн, куда без него. Добрый вечер. Приветливо улыбаюсь, пристально смотря ему в глаза. Пытаюсь выдернуть руку, «Не отпускает, гад. Смотрит с прищуром в глаза и тоже обворожительно улыбается». «Вы тоже сегодня превосходно выглядите. На отдыхе загорели?» «Не знал, что у вас такая железная хватка», — отпустил он, наконец, мою ладонь, пройдясь по мне оценивающим взглядом. «С моей работой только железная хватка и нужна. Клиенты уж больно изворотливые стали». Отвечаю, садясь на предложенный громовым стул. «Может, и мне стоит поломаться?» Наклонившись, прошептал он интимно мне на ухо. «Очень хочется почувствовать ваши пальчики на себе». Ну, все, началось. «Дмитрий Эдуардович, мужчинам не к лицу ломаться. Это имидж альфа-самца портит. Да и клиентов я руками не трогаю, как, впрочем, и они меня». Громов резко отстранился и ретировался на своё место, буравил меня недовольным взглядом. «Властелина, обращайся ко мне по имени. Я с клиентами не приемлю понебратства». «А я не ваш клиент, я инвестор?» «Ага, уже не отрицает это. Нужно укрепить его мысль. Попробую с отрицанием сто процентов мужик на принцип пойдёт». — Ну, — потянула я, — на данный момент вы не инвестор. — И даже не клиент, — парировал он. — Властелин, давай закопаем топор войны. — Я-то свой уже давно в бездну закинула, а вы, оказывается, свой до сих пор носите с собой? Какой же вы злопамятный! Якобы сокрушаясь, покачала я головой. Громов запрокинул голову и рассмеялся в голос. В этот момент подошел официант с бутылкой вина. «Предлагаю выпить мировую», — тут же предложил неинвестор. Я удивленно приподняла бровь. «И за наше с тобой тесное сотрудничество». Он так красноречиво на меня посмотрел, что стало понятно, сотрудничество он имеет в виду в интимной сфере. «Я ценю ваше желание стать нашим инвестором», но от вина вынуждена отказаться. Его взгляд заледенел, пришлось пояснить. Я не пью напитки, в которых содержится алкоголь. Боишься, что опьянеешь, и я воспользуюсь ситуацией? Я так плохо о вас не думаю. Соврала, так как была уверена, что этот гад точно бы воспользовался. Скорее опасаюсь за вашу психику, а то выпью грамм 50 и начну чудить не по-детски. С моим-то воображением и деятельной натурой даже страшно представить последствия. Что делать тогда будете? Меня в таком состоянии остановить и вразумить точно не получится. В твоем досье нет ни единого грязного пятна, из чего я делаю вывод, что ты никогда не напивалась в хлам. Верно, я никогда не пила спиртного. Вначале спортом занималась, а потом сама не захотела. Я видела, как мои однокурсники на одной из вечеринок с каждой выпитой рюмочкой из нормальных людей превращались в идиотов. Тогда я решила, ну уж нет, такая метаморфоза не для меня. А раз мы это выяснили, предлагаю поговорить о вашем желании инвестировать в наш проект. То, что не пьешь, это даже к лучшему. Он отмахнулся от моего предложения поменять тему только я решила вернуть его в нужное русло, как он выдал. «Родишь мне здоровых сыновей». Я даже зажмурилась непроизвольно и метнула головой, пытаясь избавиться от наваждения. Мне на миг показалось, что это всего лишь слуховая галлюцинация, но, услышав продолжение, поняла, все происходит на самом деле. «Если дочь родится, похожая на тебя, я не против». «Зато я против». «У вас есть жена, и рожать наследников — ее предназначение, а в мои должностные обязанности не входит рожать инвесторам сборную команду». «Я развелся», — перепечатывает ответом. «Что значит развелся? Когда развелся? Кто позволил?» «Взяла себя в руки, истерику дома закачу. Пусть босс успокаивает, раз не предупредил о столь важном событии в жизни Громова». «Да, ужин он перестал быть деловым. Жаль. Ну что ж, эту проблему все равно пришлось бы решать. Почему бы не сегодня этим заняться?» «Причина?» «Ты?» Вальяжно облокотился на спинку стула, наблюдая за моей реакцией. «А вот не нужно на меня все шишки валить», — погрозила ему пальцем. «Вы, Дмитрий Эдуардович, сами виноваты, что брак у вас накрылся медным тазом?» Меньше нужно было прыгать из постели в постель. Мы, женщины, предпочитаем верных мужей, а не ветреных гулен. А мы, мужчины, не гуляем от женщин, которых любим и ценим. Все-таки правильно сделала Тамара, что вас бросила. Обязательно ей сегодня букет роз с поздравительной открыткой отправлю. Скорее, траурный венок. Пусть поместит его на могилу своей безбедной жизни. Могу и адресочек дать для этого благого дела. Увы, у нее теперь новое место жительства, в другом городе. Ты посмотри, каков, как шустро избавился от Томки. Не стоит, решила прекратить этот бессмысленный разговор. Если у вас все, только хотела встать, Громов меня остановил. Даже не думай. Ты покинешь этот ресторан после того, как мы поговорим. Хотела послать его к чертям собачьим, даже на завод почти стала плевать. Но по его злющему взгляду поняла, сейчас не время вставать в позу. Ну что ж, от разговоров еще никто не умирал. Хорошо, скрестила руки на груди. Я вас внимательно слушаю, мне даже интересно, чем вы еще можете удивить. Язва ты, властелина усмехнулся. «И мне нравится эта твоя черта. Придает нашим отношениям остроту, которой нам с Тамарой не хватало. Ну, по поводу наших отношений вы загнули. А насчет того, что вам нравится противостояние, так я могу вашей жене мастер-класс дать, как язвить с огоньком. Уверяю, что после моего наставничества ваши отношения заиграют новыми красками. Но за эту услугу вы Расплатитесь тем, что станете нашим инвестором. Не стоит. К Тамаре я давно охладел. А вот ты мне подходишь по всем параметрам. Свежа, как бутон розы. Дурдом. Громова в амплуа романтика мне еще не приходилось видеть. Но, если честно, не впечатляет. Никогда не любила плагиат. Хм. Решила прервать это безобразие. Насчет розы я, конечно, пока свежа, не спорю. Но годиков через десять мои прекрасные лепестки завянут и начнут опадать. Если вы не знали, то мне через два месяца стукнет 28. Мой совет. Не хотите Тамару? Ищите на роль жены более молодую особу. Ты думаешь, что я на тебя запал только из-за внешних данных? Зло процедил он. Ну что вы. Причина вашего влечения отнюдь не моя неземная красота. Теперь я подалась корпусом вперед, И ехидно усмехнулась. «Все гораздо банальнее. Я вас отвергла, и вы пошли на принцип. Инстинкт охотника у мужчин вашего типа отменно развит. Да и не привыкли вы проигрывать». Вначале так и было, не буду отрицать очевидное. На его губах появилась обворожительная улыбка. Только его глаза смотрели на меня серьезно. «Но когда я стал выяснять, о тебе все изменилось. Ты на редкость уникальная женщина. «Умная, целеустремленная, многие ошибочно считают тебя стервой, но это не так. Если ты наказываешь, то только за дело или в воспитательных целях. И это не мешает тебе с трепетом относиться к каждому своему подчиненному. Ты всегда готова им протянуть руку помощи, ничего не требуя взамен». «Ничего подобного. Я требую работать на полную мощь». Громов лишь отмахнулся. От уточнений и продолжил засыпать меня комплиментами. На первый взгляд ты кажешься сильной женщиной с железными нервами. Но это ошибочное мнение. В действительности ты очень нежная и чуткая натура. Угу, где-то глубоко внутри. Такими, как ты, мужчины восхищаются, но и боятся, поэтому ты до сих пор одна. Да что ты понимаешь в причине моего одиночества? Я, может, о принце всегда мечтала, а когда узнала, какие они стали, меня постигло горькое разочарование. Да я до сих пор, может, оправиться не могу от этого удара, поэтому выбрала путь одинокого воина бизнеса. Меня же не пугает твой нравный нрав, и только я способен с тобой справиться и оценить тебя по достоинству. Ты мне напоминаешь бушующее пламя. Твой внутренний огонь завораживает. Я в шоке. Что-то мне подсказывает. Громов все это время любовные романы штудировал. Вон как поднаторел на романтическом поприще. Только бы не расплакаться от умиления, наблюдая за его потугами. Можно даже сказать, что недурно гад врет, несмотря на то, что опять плагиат. Была бы наивной глупышкой, могла и повестись на этот развод. Но, увы, я тертый калач, и такая халтура меня не впечатляет. «Был бы моим сотрудником, я за такое безобразие точно бы оштрафовала. Где новизна, где страсть, где боль и отчаяние в его монологе. Двойка тебе, Громов, за такую бездарную игру». А между тем мужчина продолжал расшатывать мою психику, изображая из себя романтика. Только вот холодный блеск его глаз говорил о том, что передо мной сидит беспринципная сволочь. Для него люди лишь пыль, а его желание закон. «Да. Соперник серьезный, и что-то мне подсказывает, что этот тип в состоянии основательно подпортить жизнь. А я привыкла оценивать противников здраво. К моей радости официант принес заказ, который, кстати, я не делала. Но я так обрадовалась, что Огромов ненадолго заткнулся, что не стала заострять на этом внимание. К удивлению, мне принесли то, что я обычно заказываю. Салат и стейк из семги. Я от удивления приподняла бровь. Тут нет ничего удивительного. Я всегда тщательно изучаю противника, его привычки, предпочтения, но главное, он сделал паузу, явно чтобы я начала нервничать, и самое мое любимое — слабые места. У тебя тоже, как выяснилось, они есть. И? Я взяла вилку в руку, он мельком взглянул на нее. Наверное, решил, что собралась его ею проткнуть. Зря опасается. Я не настолько глупа, чтобы ему давать рычаг давления на меня. Он же потом из меня через суды все сбережения вытрясет. Я коварно усмехнулась и начала кушать. Так, переходим к самому главному. В среду мы пойдем подавать заявление в ЗАГС. Не поняла, а где предложение руки и сердца? Эх, Громов, всю игру в романтику похерил этим приказом. А почему не сегодня? Проживав лист салата, интересуюсь. Развод будет официально оформлен только во вторник. Понятно. Но вот в чем загвозка. Я же как бы замужем, делаю паузу и припечатываю. Заработай. Ничего страшного. Когда в декрет пойдешь, разведешься, он злился. «Материнство тоже не входит в мои планы, мне сотрудников хватает». «Пересмотришь свои планы», — процедил сквозь зубы. «У, какие мы злые! А я ведь только разогреваюсь, хотя нет, не стоит драконить мужика, он и так на взводе». «Слушайте», — отложила приборы на стол, — «вы, конечно, мужчина привлекательный» и многие женщины были бы на седьмом небе от счастья, получив от вас предложение руки и сердца. Но я не вхожу в их число. Вас задел мой отказ, но это не то чувство, чтобы жениться на мне. Мы оба совершили оплошность. Вы повели себя грубо на курорте, и я на эмоциях не лучше. Давайте перелеснем эту страницу и забудем о том инциденте. Ты думаешь, что знаешь о моих чувствах к тебе? пронзил меня полным ненависти взглядом. «Ошибаешься? Я после нашего знакомства словно в аду. Все мысли о тебе постоянно. Да, я одержим тобой». «Вот это его разобрало, бедного». «Это ненормально, меня это бесит, и я устал от этого дерьма. Есть только один способ, чтобы мои мозги встали на место — держать тебя рядом. Не хочешь быть любовницей — значит, будешь женой». «Да что же это такое? То ни одного предложения, то сразу два за один день. И оба жениха мне не подходят. Где в жизни справедливость, а? Ладно, босс, он защитить хотел, а вот этот вообще при помощи брака свою шизофрению вздумал излечить. По-другому его болезненную тягу ко мне охарактеризовать не могу. Мой вам совет. Переключитесь на кого-нибудь другого» или же возьмите в отношениях с женским полом паузу. Говорят, после развода это нужно». Решила, что на сегодня хватит с меня общения с Громовым. «Слушай сюда, девочка», — пронзил меня взглядом, словно лезвием. «Внимательно слушай, Властелина. Я два раза повторять не буду. Мы в среду подаем заявление, и ты сразу переезжаешь ко мне». Как бонус за послушание, я стану вашим инвестором и позволю тебе и дальше работать на твоего любимого босса. До декрета, разумеется. Но если начнешь ерепениться, уничтожу его бизнес, а тебя закрою дома, пока не научишься беспрекословно подчиняться мне. Ты даже, милая, представить не можешь мои возможности, а стоило бы изучить перед тем, как бросать мне вызов. Так что выбор за тобой. Ответ дашь мне завтра вечером. Но знай, два раза я одно и то же предложение не делаю. Он что, считает, что угрозами заставит меня погорцевать с ним в среду в ЗАГС? Не на то напал. Я без боя сдаваться не собираюсь. А за босса своего и его бизнес горло перегрызу любому. Ну что ж, раз вы все сказали, что хотели, позвольте мне откланяться. Ты не поужинала, я не выпущу тебя из ресторана голодной. Ну что вы, я сыта вашими угрозами. Встаю, бросая брезгливый взгляд на мужчину. И знаете, не пытайтесь больше изображать романтика. Плохо у вас это получается. А вот образ беспринципной сволочи вам все-таки ближе. Прохожу мимо него. «Властелина!» — рявкнул Громов, хватая меня за руку. «Не беси меня!» «Руку отпустите, или ваш ужин окажется у вас на голове». Он встает, мне приходится задрать голову, чтобы посмотреть в его бесстыжие глаза. «Сядь на место!» Процедил он сквозь зубы. «Мой вам совет, дайте мне уйти, я в ярости». «Ничего, я сумею ее погасить!» Сжал сильнее руку. «Вот это вряд ли!» Изображаю кровожадные оскалы. Если сейчас же меня не отпустите, я вам такую рекламу сделаю. Век не отмоетесь. Зрителей у нас много, а я чертовски изобретательная особа. «Стерва», — ответил он чуть слышно. «Тиран!» — не осталась я в долгу. «Хорошо, но я отвезу тебя домой. Я с водителем». «Знаю, но у него проблемы с колесами». «Представляешь, все четыре колеса проколол, вот растяпа, а на улице дождь!» «А вы подготовились!» — невольно восхитилась я коварством Громова. «Но у меня есть зонт, и я не прочь немного подышать свежим воздухом, пока такси не приедет». «Хорошо. Сегодня я пойду на уступки, но завтра жду положительный ответ. Я только хотела возмутиться, он перебил. «Сделай правильный выбор» не заставляй меня опускаться до насилия. Поверь, я на это способен». «Не сомневаюсь». Демонстративно опустила взгляд на свою руку, которую он крепко сжимал. Громов ее тут же отпустил, и я, коротко кивнув ему на прощание, вышла на улицу. Жадно выбрала воздух в легкие, пытаясь успокоиться. Все-таки ему удалось меня выбить из зоны комфорта. «А я не люблю подобное чувство». «Ну да ладно, мы с боссом найдем выход, но уж точно я не собираюсь принимать ультиматум Громова».